Пластика. Аркадий Николаевич был на уроке ритмики. Вот что он говорил нам. «С сегодняшнего дня вводится класс пластики, который поведет Ксения Петровна Сонова параллельно с ритмической гимнастикой Далькроза. Надо, чтобы вы отнеслись к новому предмету с полным сознанием. Поэтому, прежде чем приступать к уроку, давайте разговаривать. После минутной паузы он продолжал. «Я придаю классу пластики большое значение. Принято считать, что ею ведает учитель танцев». обычного ремесленного типа, что хореографическое искусство с его банальными приемами и па является той самой пластикой, которая нужна и нам, драматическим артистам. Так ли это? Вот, например, есть немало балерин, которые, танцуя, машут ручками, показывают зрителям свои позы, жесты, любуясь ими извне. Им нужны движения и пластика ради самих движений и пластики. Они изучают свой танец как па вне зависимости от внутреннего содержания – и создают форму, лишенную сути. Нужно ли драматическому артисту такое внешнее, бессодержательное, пластическое действие? Кроме того, вспомните служительниц терпсихоры вне сценовых домашних платьях. Так ли они ходят, как это требуется у нас в нашем искусстве? Пригодны ли их специфическая грация и неестественное изящество для наших творческих целей? Среди драматических артистов мы тоже знаем – таких, которым пластика нужна, чтобы покорять сердца поклонниц. Эти актеры комбинируют позы из красивых изгибов своего тела, они вычерчивают руками по воздуху внешние замысловатые линии движения. Эти жесты начинаются в плечах, в бедрах, в спинном хребте, они прокатываются по поверхностной линии рук, ног, всего тела и возвращаются обратно к исходной точке, не совершив никакого продуктивного творческого действия. не неся с собой внутреннего стремления выполнить задачу. Такое движение бежит точно рассыльной на побегушках, которые, разучат письма, не интересуясь их содержанием. Пусть эти жесты пластичны, но они также пусты и бессмысленны, как махание ручками танцовщиц ради одной красивости. Не надо нам ни приемов балета, ни актерских пост, ни театральных жестов, идущих по внешней поверхностной линии. Они не передадут жизни человеческого духа Ателла, Гамлета, Чацкого и Хлестакова. Лучше постараемся приспособить эти актерские условности, позы и жесты к выполнению какой-нибудь живой задачи, к выявлению внутреннего переживания. Тогда жест перестанет быть жестом и превратиться в подлинное продуктивное и целесообразное действие. Нам нужны простые, выразительные, искренние, внутренне содержательные движения Где же их искать? Есть танцовщицы и драматические артисты иного толка, чем первые. Они однажды и на всю жизнь выработали в себе пластику и не думают больше об этой стороне физического действия. Пластика стала их природой, свойством, второй натурой. Такие балерины и артисты не танцуют, не играют, а действуют, и не могут этого делать иначе, как пластично. Если бы они внимательно прислушались к своим ощущениям, то почувствовали бы в себе... Энергию, выходящую из глубоких тайников, из самого сердца. Она проходит по всему телу не пустая, а начиненная эмоцией, хотениями, задачами, которые толкают ее по внутренней линии ради возбуждения того или иного творческого действия. Энергия, согретая чувством, начиненная волей, направленная умом, шествует уверенно и гордо точно посол с важной миссией. Такая энергия выявляется в сознательном, прочувствованном, содержательном, продуктивном действии, которое не может совершаться как-нибудь механически, а должно выполняться в соответствии с душевными побуждениями. Прокатываясь по сети мышечной системы и раздражая внутренние двигательные центры, энергия вызывает внешние действия. Вот такое движение и действие, зарождающееся в тайниках души, идущие по внутренней линии, необходимы подлинным артистам драмы, балета и других сценических и пластических искусств. Только такие движения пригодны нам для художественного воплощения жизни человеческого духа, роли. Только через внутренние ощущения, движения можно научиться понимать и чувствовать его. Как же добиться всего этого? В этом вопросе поможет вам Ксения Петровна. Аркадий Николаевич временно передал ей ведение урока. Смотрите. обратилась к нам Сонова. «Здесь у меня в руке ртуть, и вот я осторожно, осторожненько вливаю вам ее во второй указательный палец правой руки, в самый кончик пальца». При этих словах она сделала вид, что впустила мнимую ртуть внутрь пальца в самые двигательные мышцы. «Переливайте ее дальше, по всему вашему телу», командовала она. «Не торопясь!» «Постепенно, постепенненько, сначала по суставам пальцев, пусть они выпрямляются и пропускают ртуть дальше, через кисть, к ее сгибу, потом дальше, по руке, к локтю». «Дошла? Перекатилась? Чувствуете? Ясно?» «Не торопитесь, причувствуйтесь. «Отлично, отличненько, теперь, не спеша, внимательно, дальше, по руке, к плечу». Вот так хорошо, чудесно, чудесно, чудесненько. Вот, вся рука развернулась, выпрямилась и поднялась по всем суставам и сгибам кверху. Теперь переливайте ртуть в обратном направлении. Нет-нет, отнюдь нет, и трижды нет. Зачем опускать всю руку сразу, как палку? Так ртуть перелется в конец пальца и выльется вон на пол. Вы перелеть ее тихонько, тихонько, сначала от плеча к локтю, «Сгибайте, сгибайте в локте». «Вот так». «Но остальную часть руки пока не опускаете, ни под каким видом, а то вся ртуть прольется». «Вот так». «Теперь пойдемте дальше, осторожненько, осторожненько, тихохонько, переливайте ртуть от локтя к началу кисти». «Не сразу, не сразу». «Следите внимательно». «Внимательно». «Зачем же вы опустили кисть?» «Держите ее кверху, а то ртуть прольется». «Тихо, тихо». «Отлично». Теперь переливайте осторожно, чтобы не пролить от кисти по порядку к ближайшим суставам пальцев. Вот так. Опускайте их ниже, ниже, тихохонько. Вот так. Последний сгиб. Вся рука опущена, и ртуть вылилась. Отлично. Теперь я волью вам ртуть в самую макушку головы, обратилась она к Шустову. А вы переливаете ее вниз через шею, по всем позвонкам спинного хребта, через таз, через правую ногу, потом обратно до таза, пропускайте ртуть дальше в левую ногу, до первого пальца и обратно вверх, в таз, оттуда, по позвонкам кверху, к шее, и, наконец, через шею и голову в макушку. Мы докатывали в себе мнимую ртуть до пальцев ног и рук, до плечей, до локтей, до колен, до носа, до подбородка, до самой макушки и выпускали ее. Чувствовали ли мы прохождение движения по нашей мускульной системе, или мы лишь воображали, что ощущаем внутри себя перекатывание мнимой ртути? Учительница не давала нам задумываться над этим вопросом и заставляла упражняться без всяких рассуждений». «Все, что нужно, объяснит вам сейчас сам Аркадий Николаевич», — говорил нам Сонова. «А пока работайте внимательно, внимательно, еще, еще, еще. Нужно время, нужно много упражняться дома, к ощущениям привыкать незаметно. И тогда привычка набьется прочно. Мнимая ли ртуть, двигательная ли энергия, все равно», — приговаривала успокоительная учительница, делая вместе с нами движения и поправляя руки, ноги и туловище то одному, то другому ученику. «Подойдите скорее сюда», – позвал меня Аркадий Николаевич. «И скажите мне откровенно, не находите ли вы, что все ваши товарищи стали пластичнее в своих движениях, чем были раньше?» Я стал наблюдать за толстяком пущенным. Округленность его движений удивила меня. Но тут же я решил, что ему помогает в этом полнота его фигуры. Но вот сухопарая Дымкова с ее заостренными углами плеч, локтей и коленей – Откуда у нее явилась плавность и намек на пластику? Неужели же мнимая ртуть с ее непрерывным движением создали такой результат? Дальнейшую часть урока повел сам Аркадий Николаевич. Он нам сказал. «Отдадим себе отчет в том, чему вас сейчас научила Ксения Петровна. Она привлекла ваше физическое внимание к движению энергии по внутренней мышечной сети». Такое же внимание нам нужно для отыскивания в себе зажимов в процессе ослабления мышц, о котором мы много говорили в свое время. А что такое мышечный зажим, как не застрявшая по пути двигательная энергия? Вы знаете также по опытам луча что энергия движется не только внутри нас, но и исходит из нас, из тайников чувств и направляется на объект, находящийся вне нас. Как в тех процессах, так и теперь в области пластического движения физическое внимание играет большую роль. Важно, чтобы такое внимание двигалось вместе с энергией беспрерывно, так как это помогает созданию бесконечной линии, столь необходимой в искусстве. К слову сказать, эта непрерывность необходима не только у нас, но и в других искусствах. В самом деле, как вы думаете, в музыке нужна такая линия звука? Ясно, что пока смычок не начнет плавно и безостановочно двигаться по струнам, скрипка не запоет мелодию. «А что будет, если вы отнимете от художника беспрерывную линию в рисунке?» — допрашивал далее Торцов. «Сможет ли он без нее очертить простой контур рисунка?» «Конечно, не сможет. И линия до последней степени нужна художнику». «А что вы скажете о певце, который будет отрывочным звуком кашлять вместо того, чтобы тянуть непрерывную звучную ноту?» — спрашивал Торцов. «Я посоветовал бы ему идти не на сцену, а в больницу со я. «Теперь попробуйте отнять тянущуюся линию движения у танцора. Сможет ли он без нее создать танец?» – допрашивал Аркадий Николаевич. «Конечно, не сможет», – согласился я. «Непрерывная линия движения нужна и драматическому артисту. Или вы думаете, что мы можем обойтись без нее?» – допытывался Торцов. «Мы согласились с тем, что линия движения необходима и нам». «Таким образом она необходима всем искусствам, резюмировал Аркадий Николаевич – Но и этого мало. Само искусство зарождается с того момента, как создается непрерывная тянущаяся линия звука, голоса, рисунка, движения. Пока же существуют отдельные звуки, вскрики, нотки, возгласы вместо музыки или отдельные судочные дергания вместо движения. Не может быть речи ни о музыке, ни о пении, ни о рисовании, живописи, ни о танце, ни об архитектуре, ни о скульптуре, ни, наконец, о сценическом искусстве». Я хочу, чтобы вы сами проследили за тем, как создается бесконечная линия движения. Смотрите на меня и повторяйте то, что я буду делать, обратился к нам Торцов. Сейчас, как видите, моя рука с мнимой ртутью в пальцах опущена. Но я хочу поднимать ее, а метроном пусть отбивает удары в самом медленном темпе. Каждый удар изображает четвертную ноту. Четыре удара составляют такт в четыре четверти, который я отдаю на поднятие руки. Аркадий Николаевич пустил в ход метроном и сказал, что он начинает сеанс. «Вот вам первый счетный момент. Одна четверть, во время которой выполнено одно из составных действий – поднятие руки и прохождение внутренней энергии от плеча до локтя. Та часть руки, которая осталась неподнятой, должна быть освобождена от напряжения и висеть, как плеть. Свободные мышцы делают руку гибкой, и тогда она развертывается при выпрямлении, как шея у лебедя». Заметьте себе, что поднимание и опускание, как и всякие другие движения рук, надо производить ближе к туловищу. Отставленная от тела рука, подобно палке, поднимаемой за один конец, надо отдавать руку от себя и по окончании движения вновь принимать ее к себе. Жизнь идет от плеча к конечностям и обратно от конечностей к плечу. Продолжаю дальше. Командовал себе через минуту торцов «два». «Вот вам еще вторая четверть такта, во время которой проделано другое очередное действие – поднятие второй части руки и переливание мнимой ртути из локтя в кисть». «Дальше», – объявил Аркадий Николаевич, «три». «Вот вам следующий счетный момент, составляющий третью четверть, которая отдана на поднятие кисти и на движение энергии по суставам пальцев». «И, наконец, четыре». «Вот вам последняя четверть, которая отдается на поднятие всех пальцев». «Совершенно таким же образом я опускаю руку, отдавая каждому из четырех ее сгибов по одной четвертной доли. Раз, два, три, четыре!» Аркадий Николаевич призначил команду «Обрывист» резко-коротко по-военному. Раз, перерыв в ожидании следующего счетного момента, два, опять молчание, три, снова пауза, четыре, остановка и так далее». виду медленности темпа промежутки между словами команды были продолжительны. Удары, прослоенные молчаливым бездействием, мешали плавности. Рука двигалась толчками, точно телегой по глубоким ухабам застревая в них. Теперь повторим еще раз проделанное упражнение, только при ином, вдвое мельче раздробленном делении счета. Пусть каждая четвертная заключает в себе не одно только раз, а целых два. Раз-раз, наподобие долей в музыке. Не просто два, два-два. Не просто три Три-три. Не просто четыре-а. Четыре-четыре. В результате в каждом такте сохранятся прежние четыре четвертные доли, но только измельченные на восемь дробных моментов или 8 восьмых. Мы сделали и это упражнение. Как видите, сказал Аркадий Николаевич, промежутки между счетными моментами стали короче, так как последних стало больше в такте, и это до некоторой степени способствовало плавности движений. Как странно. Неужели же частое произношение цифр счета влияет на плавность Поднятие и опускание? Конечно, секрет не в словах, а во внимании, направленном на движение энергии. Она поднимается по счетным моментам, за которыми надо упорно следить. Чем меньше дробные части счета, тем больше умещается их в такте, тем плотнее они заполняют его, тем непрерывнее линия внимания, которая следит за каждым малейшим движением энергии. Если измельчить счет еще больше, то дробные частицы, за которыми придется следить, будут еще многочисленнее. Они сплошь заполнят такт, благодаря чему образуется еще более непрерывная линия внимания и движения энергии, следовательно, и самой руки. Давайте проверим мои слова на опыте. После этого был произведен целый ряд проб, во время которых четвертная доля делилась на три триоли, четыре квадриоли, шесть секстоли, по двенадцати, шестнадцати, двадцать четыре и более дробных частей в каждом такте. При этом слитность движения доходила до полной... беспрерывности, как и самое звуковое гудение, в которое превратился счет. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, два, два, два, два, два, два, два три, три, три, три, три, три, три, три, три, четыре, четыре, четыре, четыре, четыре, четыре, четыре. Я не смог посчитать этот счет, так как он требовал недоступной мне скороговорки. Голос что-то гудел, язык метался, но разобрать слов было невозможно. При этой бешеной скорости счета рука двигалась беспрерывно и очень медленно, так как темп оставался прежним. Создалась «Великолепная плавность!» Рука развертывалась и свертывалась. Аркадий Николаевич сказал нам, «Опять напрашивается сравнение с автомобилем. При первом сдвиге он тоже дает редкие обрывистые вспышки, но потом они становятся непрерывными, как и само движение. Так и у вас в счете. Прежде команда точно выплевывалась, а теперь эти обрывки счета соединились в одну сплошную линию гудения и медленного пластичного движения». В таком виде оно стало пригодно для искусства, так как получилось – кантилена, непрерывность в движении. Вы это еще лучше почувствуете при действии под музыку, которая заменит вам голосовое гудение счета красивой и такой же непрерывной линии звука. Иван Платоныч сел за рояль, заиграл что-то тягучее медленное, мы под звуки вытягивали руки, ноги и изгибали спиной хребет. «Чувствуете ли вы, – говорил Аркадий Николаевич, – как ваша энергия важно шествует по бесконечной внутренней линии?» Такое шествие создает плавность и пластичность движения, которые нам нужны. Эта внутренняя линия может выходить из глубоких тайников, а энергия может быть насыщена побуждениями чувства воли и интеллекта. Когда вы с помощью систематических упражнений привыкнете, полюбите и начнете смаковать ваши действия не по внешней, а по внутренней линии, вы познаете, что такое чувство движения и самая пластика. «Тогда мы кончили упражнение, Аркадий Николаевич сказал...» Беспрерывная сплошная линия движения является в нашем искусстве тем сырым материалом, из которого можно создавать пластику. Наподобие того, как безостановочно текущая бумажная или шерстяная нить в предельной машине обрабатывается во время своего прохождения, так точно и в нашем искусстве. Непрерывная линия движения подвергается художественной отделке. В одном месте можно облегчить действие, в другом усилить. В третьем ускорить, замедлить, задержать, оборвать – ритмически акцентировать, наконец, согласовать движение с ударными местами темпа ритма. Какие же мгновения в производимом движении должны совпадать с мысленно отчитываемыми ударами такта? Такими этапными моментами являются едва уловимые секунды, во время которых энергия проходит по отдельным сочленениям суставом пальцев или позвонкам спинного хребта. Именно эти мгновения отмечаются нашим вниманием – На прежнем упражнении, переливая мнимую ртуть из одного сустава в другой, мы отмечали своим вниманием такие же моменты прохождения ее через плечо, локоть, сгибы суставов. Такие же упражнения делались вами и под музыку. Пусть совпадения происходили не в те секунды, когда это полагалось, а с опозданием, с пропуском большого количества счетных моментов, пусть они пролетали мимо и обгоняли вас, пусть, наконец, отсчитываемые такты являлись неправильными, а лишь приблизительным мерилом времени». Важно то, что даже и такое размеренное действие насыщало вас темпоритмом, ритмом что вы все время ощущали размеренность и догоняли вниманием измельченный счет, который не успевал произносить язык. Это и создавало беспрерывную линию внимания, а вместе с ней сплошную линию движения, которую мы искали. Как приятно сочетать внутреннее движение энергии с мелодией, Вьюнцов, который в поте лица работал рядом со мной, находил, что музыка точно смазывает движение, чье энергия катается, как сыр в масле. Звуки и ритм помогают плавности и легкости движения, благодаря чему кажется, что руки точно сами отлетают от туловища. Такие же упражнения с двигающейся энергией мы проделали не только руками, но и спинным хребтом и шеей. Там движение по позвонкам спинного хребта совершалось так же, как это происходило много раньше при упражнениях по освобождению мышц. Когда энергия скользила сверху вниз, казалось, что опускаешься в преисподнюю. Когда же она поднималась вверх по спинному хребту, чудилось, что сам точно отделяешься от пола. Нас заставили также совсем остановить движение энергии. И это тоже производилось в ритме и темпе. Создавалась неподвижная поза. Ей верилось, когда она была изнутри оправдана. Такая поза превращалась в восстановившееся действие, в ожившую скульптуру. Приятно не только действовать оправданно изнутри, но даже и бездействовать в темпоритме. ритме В конце урока Аркадий Николаевич говорил, «Прежде, во время гимнастики и класса танца, вы имели дело с внешней линией движения рук, ног и туловища. Сегодня же на уроке пластики вы познали другую внутреннюю линию движения. Теперь решите, какую из обеих линий, внутреннюю или внешнюю, вы считаете более подходящей для художественного воплощения создаваемой на сцене жизни человеческого духа. Мы единогласно признали внутреннюю линию движения энергии. Таким образом, заключил Торцов, оказывается, что в основу пластики надо поставить совсем невидимое внешнее, а невидимое внутреннее движение энергии. Его-то нужно сочетать с ритмическими ударными моментами темпа-ритма. Это внутреннее ощущение, проходящее по телу энергии, мы называем чувством движения. Сегодня занятия по пластике происходили в театральном фойе. Был Торцов и вел урок, он говорил. Энергия движется не только по рукам, по спинному хребту, по шее, но и по ногам. Она возбуждает действия ножных, мускулов и вызывает походку. которая имеет чрезвычайно важное значение на сцене. Однако, разве сценическая походка особенная? Не такая, как в жизни? Да, она не такая, как в жизни, именно потому, что мы все ходим неправильно, тогда как сценическая походка должна быть такой, какой ее создала природа по всем ее законам. В этом-то и заключается ее главная трудность. Люди, лишенные от природы хорошей, естественной походки, не умеющие развить ее в себе, придя на сцену, пускаются на всевозможные ущищрения, чтобы скрыть свой недостаток – Для этого они учатся ходить как-то особенно, неестественно, торжественно и картинно. Они не ходят, а шествуют по подмосткам. Однако эту театральную актерскую походку не следует смешивать с сценической походкой, основанной на естественных законах природы. Поговорим же о ней, о способах ее выработки для того, чтобы однажды и навсегда изгнать со сцены обычную, теперь в театрах, ходульную актерскую театральную походку. Иначе говоря, давайте сызнова учиться ходить, Как на сцене, так и в жизни. Не успел Аркадий Николаевич окончить свое выступление, как Вильяминова выскочила и прошлась мимо него, хвастаясь своей походкой, которую она, по-видимому, считает образцовой. Да, протянул многозначительно Аркадий Николаевич, пристально смотря на ее ножки. Китаянки с помощью узкой обуви переделывали человеческую ступню в коровье копыта. А что делают современные дамы, скажи, о самый лучший? Самый сложный, самый прекрасный аппарат нашего тела, человеческие ноги, в которых играет важную роль ступня. Какое варварство, особенно для женщины, для актрисы. Красивая походка, одна из самых обаятельных ее прелестей. Но все это приносится в жертву глупой моде, нелепым каблукам. Ведь я прошу всех наших милых дам являться в класс пластики в обуви с низкими каблуками, или еще лучше в мягких туфлях. «Наш театральный гардероб предоставит все необходимое для этого». «После Вильяминовой ходил Веселовский, хвастаясь своей легкой поступью. Правильнее было бы сказать, что он не ходил, а порхал. Если у Вильяминовой ее ступни и пальцы ног не выполняют своего назначения, то у вас они чересчур усердны», — сказал им Аркадь Николаевич. «Но это не беда. Трудно развить ступню, но успокоить ее несравненно легче. За вас я не боюсь». Пущину, который грузно проковылял мимо Аркадия Николаевича, он сказал, «Если бы у вас перестала гнуться одна из коленок от ушибы и болезни, вы бы объездили всех докторов, потратили бы на них целое состояние, лишь бы только вернуть необходимое движение. Почему же теперь, когда у вас обе коленки почти атрофированы, вы так индиференты к вашему недостатку? А между тем, при ходьбе для походки движение коленей имеет огромное значение. Нельзя же ходить на прямых, не сгибающихся ногах». У Голоркова оказался недостаточно подвижным спинной хребет, который тоже участвует и играет большую роль в походке. Шустову Аркадий Николаевич предложил смазать бедра, которые точно заржавели и заедают. Это мешает им в должной мере выкидывать ногу вперед, что уменьшает шаг, делая его непропорциональным росту и длине ног. У Дымковой выражен присущий женщинам недостаток, у нее от бедра до коленки ноги вывернуты внутрь. Надо их вывернуть в бедрах наружу с помощью станковой гимнастики. У малолетковой ступни направлены внутрь, так что пальцы ног почти сходятся, у мновых же, напротив, ступни слишком вывернуты наружу. У меня торцов нашел аритмию в движении ног. Вы ходите так, как некоторые южане говорят: одни слова слишком медленно, другие вдруг почему-то неожиданно слишком быстро, а точно просыпанный горох. Такой у вас походки: одна группа шагов размерена, а потом вдруг точно проскоки и семенение ногами. У вас перебои в походке, какие бывают в сердце при его пороке. Результат, смотр походок, тот, что мы, поняв свои собственные и чужие недостатки, разучились ходить. Надо, как самым маленьким детям, вновь учиться этому важному и трудному искусству. Чтобы помочь нам в этой работе, Торцов стал объяснять строение человеческой ноги и основы правильной походки. «Надо быть не столько актером, сколько инженером и механиком, чтобы понять и до конца оценить роли действия нашего ножного аппарата», — сказал он нам в виде предисловия. «Человеческие ноги», — говорил он дальше, — «от таза и доступнее напоминают мне хороший ход пульмановского вагона. У него, благодаря множеству ресурс, сгибающихся и умеряющих удары во всех направлениях верхняя часть, где сидят пассажиры, остаются почти неподвижной, даже при бешеном движении вагона и при толчках во все стороны». Тоже должно происходить при человеческой походке или при беге. В эти моменты верхняя часть туловища с грудной клеткой, плечами, шеей и головой должны оставаться без толчков, спокойными и совершенно свободными в своих движениях, как пассажир первого класса в своем удобном купе. И этому прежде всего во многом помогает спинной хребет. Его назначение наподобие спирали – изгибаться во всех направлениях при малейшем движении для того, чтобы соблюдать равновесие плечей и головы, которые по возможности должны оставаться спокойными и без всяких толчков Роль рессор выполняют бедра, коленки, щиколотки и все суставы пальцев ног Их назначение – умерять толчки при ходьбе и беге, а также при раскачивании тела вперед, назад, направо, налево, то есть, так сказать, при килевой и носовой качках У всех у них есть еще другое назначение, заключающееся в продвижении вперед тела, которое они несут. Это надо делать так, чтобы корпус плыл ровно по горизонтальной линии, без больших вертикальных опусканий и подъемов. Говоря о такого рода ходьбе, я вспоминаю случай, поразивший меня. Как-то я наблюдал за прохождением солдат. Их грудь, плечи и головы были видны поверх забора, нас отделявшего. Казалось, что они не шли, а катились на коньках или на лыжах по совершенно гладкой поверхности. Чувствовалось скольжение, а не толчки шага сверху вниз и обратно. Это происходило потому, что все соответствующие рессоры в бедрах, в коленках, в щиколотках и в пальцах ног у проходивших солдат прекрасно выполняли свое назначение. Благодаря этому и верхняя часть туловища точно плыла над забором по горизонтальной линии. Для того, чтобы яснее представить себе функцию ног и их отдельных частей, я скажу несколько слов о каждой из них. Начну сверху, то есть с бедра и таза. У них двойное назначение. Во-первых, наподобие спинного хребта умерять боковые толчки и раскачивание туловища вправо и влево при ходьбе. А во-вторых, выбрасывать вперед всю ногу при шаге. Это движение должно производиться широко и свободно в соответствии с ростом, длиной ног, величиной шага, желаемой скоростью. темпом и характером самой походки. Чем лучше нога выкидывается в бедрах вперед, чем свободнее и легче она заходит назад, тем больше становится шаг и быстрее передвижение. Такое выкидывание ног в бедрах как вперед, так и назад отнюдь не должно зависеть от туловища. Между тем, последний нередко старается принять участие в продвижении с помощью наклонений вперед и назад для усиления инерции поступательного движения. Последнее должно производиться исключительно одними ногами. Это требует особых упражнений для развития шага, для свободного и широкого выкидывания ноги вперед в бедрах. Вот в чем заключается такое упражнение. Встаньте и прислонитесь. То правым, то левым плечом и боками туловища к колонне или к косяку двери или к толщине растворенной половинки ее. Это опор нужно для того, чтобы тело неизменно сохраняло свое вертикальное положение и не могло наклоняться ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Закрепив таким способом вертикальность положения туловища, встаньте твердо на ту ногу, которая соприкасается с колонной или с дверью. Приподнимитесь слегка на пальцах, а другую ногу выкидывайте то вперед, то назад, раскачивая ее таким образом. Старайтесь, чтобы движение производилось под прямым углом. Эту гимнастику надо делать сначала недолго и в медленном темпе, а потом все более и более продолжительно, конечно, доходите до предела не сразу, а постепенно, систематически». После того, как такое упражнение будет сделано с одной, допустим, правой ногой, повернитесь, упритесь в колонну или дверь другим боком и проделайте то же упражнение с левой ногой. При этом как в первом, так и во втором случае имейте в виду, что при выбрасывании ног надо заботиться о том, чтобы ступня не оставалась под прямым углом, а вытягивалась тоже по направлению движения. При ходьбе, как уже было сказано, бедра то опускаются вниз, то поднимаются вверх. В тот момент, когда правая часть бедра поднимается, при выкидывании правой ноги Левая сторона бедра опускается вместе с продвижением левой ноги назад. При этом в бедренных сочленениях ощущается поворотное движение, круговращение. Следующими после таза рессорами являются колени. У них, как уже было сказано, также двойная функция. С одной стороны продвигать корпус тела вперед, а с другой – умерять удары и вертикальные толчки при передаче тяжести туловища с одной ноги на другую. В этот момент одна из ног, принимающая на себя груз, находится в чуть согнутом в коленях положении, поскольку это необходимо для равновесия головы и плеч. После того, как бедра исполнят до конца свою функцию продвижения туловища вперед и урегулирования равновесия, наступает очередь коленей, которые выпрямляются и тем проталкивают дальше вперед корпус. Третья группа рессор умеряющих движений и вместе с тем продвигающих тело – это щиколотки, ступни и все суставы пальцев ног – Это очень сложный, остроумный и важный для ходьбы аппарат, на который я обращаю ваше особое внимание. Сгиб ноги в щиколотке, подобно коленкам, помогает дальнейшему продвижению туловища. Ступня и особенно пальцы участвуют не только в этой работе, но имеют и другую функцию. Они умеряют толчки при движении. Их значение как в первой, так и во второй работе весьма велико. Существует три приема пользования аппаратом ступней пальцев ног, что создают три типа походки. При первой из них ступают прежде всего на пятку. При втором типе походки ступают на всю ступню. При третьем типе, так называемой греческой походки, а-ля Айсидора Дункан, ступают прежде всего на пальцы, потом движение перекатывается по ступне до пятки и обратно по ступне к пальцам и дальше вверх по ноге. Я буду говорить пока о первом типе походки, наиболее употребительном при наличии каблуков. При такой походке, как уже сказано, пятка первая принимает тяжесть тела и перекатывает движение по всей ступне до пальцев – Тем временем последние отнюдь не подгибаются под себя, напротив, как бы вцепляются в землю наподобие звериных когтей. По мере того, как тяжесть тела начинает давить и перекатывается по всем суставам пальцев, они выпрямляются и тем отталкиваются от земли, пока наконец движение не докатится до самого конца первого пальца ноги, на который некоторое время, как на пуантах танцовщицы, опирается все тело, не прекращая при этом своего поступательного движения по инерции. Нижняя группа рессор от щиколотки до конца первого пальца играет при этом большую и важную роль. Чтобы показать влияние пальцев на увеличение шага и на скорость передвижения, я приду пример из собственного опыта. Когда я иду домой или в театр, и пальцы ног исполняют свою работу в полной мере и до самого конца, я при одинаковой скорости походки прихожу к конечной цели моей ходьбы на 5-7 минут быстрее, чем когда я иду без должного участия ступней и пальцев ног. Важно, что пальцы, так сказать, Дохаживали шаг до самого конца. В смысле смягчения толчков пальцы также имеют огромное первенствующее значение. Их роль особенно важна в самую трудную при походке секунду, когда с наибольшей силой могут проявиться нежелательные вертикальные толчки походки, то есть в тот момент, когда тяжесть тела передается с одной ноги на другую. Это переходная стадия, самая опасная при плавном движении. В этот момент все зависит от пальцев ног и особенно от первого пальца, которые больше других ресор могут смягчить перекладку тяжести тела умеряющим действием конечностей. Я старался нарисовать вам функцию всех составных частей ног, и для этого разбирал в отдельности действия каждой из них. Но на самом деле все части работают не порознь, а одновременно в полном и дружном соответствии, соотношении и зависимости друг от друга. Так, например, в момент переноса тела с одной ноги на другую, так, точно как и в другой стадии передвижения корпуса вперед, равно как и в третий момент отталкивания и передачи тяжести другой ноге, в той или иной степени при полном взаимодействии участвуют все двигательные части ножного аппарата. Описать пером их взаимоотношений, и взаимопомощь невозможно. Их надо искать в себе во время самого движения с помощью собственных ощущений – «Я же могу лишь нарисовать вам схему работы нашего прекрасного и сложного двигательного ножного аппарата». После данных нам Аркадием Николаевичем объяснений все ученики стали ходить значительно хуже, чем раньше. Не по-старому и не по-новому. Впрочем, у меня Аркадий Николаевич заметил некоторый успех, но тут же прибавил – Да, ваши плечи и голова оберегаются от толчков. Да, вы скользите, но только по земле, а не летите по воздуху, поэтому ваша походка ближе к ползанию и присмыканию. Вы ходите, как лакеи в ресторанах, которые боятся пролить тарелки супом или блюда с кушаниями и соусами. Они оберегают тело, руки, а вместе с ними и поднос от колыхания и толчков. Однако плавность походки хороша лишь до известной меры. Если же она переходит границы, то является утрировка – «Вульгарность, какую мы знаем у ресторанных половых, известная доля колебания тела сверху вниз нужна. Пусть плечи, голова и туловище плывут по воздуху, но не по совершенно прямой, а по слегка волнообразной линии. Походка не должна быть ползущей, а должна быть летящей. Я просил мне объяснить разницу между той и другой. Оказывается, что в ползущей походке при переносе тела с одной ноги на другую, хотя бы с правой на левую, Первая оканчивает свою функцию одновременно с тем моментом, когда вторая ее начинает. Другими словами, левая нога передает тяжесть тела, а правая принимает ее одновременно. Таким образом, в ползущей или присмыкающейся походке не существует момента, когда тело как бы летит в воздухе, опираясь на один первый палец ноги, который до конца дохаживает предназначенную ему линию движения. В летящей же походке существует момент, во время которого на одну секунду человек точно отделяется от земли наподобие танцовщицы на пуантах. За этим мгновением воздушного устремления наступают плавное, незаметное, без толчка опускание и передача тела с одной ноги на другую. Вот этим двум моментам взлету и плавному переступанию с одной ноги на другую Аркадий Николаевич придает очень важное значение, так как благодаря им получается легкость, плавность, непрерываемость, воздушность, полетность человеческой походки. Однако летать при ходьбе не так-то просто, как это кажется Во-первых, трудно уловить самый момент взлета Но, к счастью, мне это удалось Тогда Торцов стал придираться к тому, что я подпрыгиваю по вертикальной линии Ну, как же взлетать без этого? Надо лететь не кверху, а вперед По горизонтальной линии Кроме того, Аркадий Николаевич требует, чтобы не было ни остановки, ни замедления в поступательном движении тела. Полет вперед не должен ни на мгновение прерываться. Стоя на кончике первого пальца ноги, надо продолжать по инерции двигаться вперед в том же темпе, в котором начался шаг». Вот такая походка летит над землей, она поднимается, не сразу ввысь по вертикальной линии, а движется по горизонтальной линии вперед и вперед, незаметно отделяясь от земли, как аэроплан в первую минуту подъема и так же плавно, как он, опускается, не подпрыгивая кверху и вниз. Горизонтальное движение вперед дает немного изогнутую волнообразную графическую линию, подпрыгивание же вверх и падение вниз по вертикали дает при походке кривую зигзагообразную, угловатую линию. Если бы в наш класс зашел сегодня посторонний человек, то он бы подумал, что попал в больничную палату паралитиков. Все ученики глубокомысленно, с вниманием, направленным на мышцы, передвигали ноги точно, <режит> разрешая головоломную задачу. При этом двигательные центры точно перепутались. То, что прежде делалось инстинктивно и механически, потребовало теперь вмешательства сознания – которая оказалась малосведущим в вопросах анатомии и в двигательной системе мускулов. Мы то и дело точно дергали не за ту веревочку, за которую следует, отчего получалось неожиданное движение, как у марионетки с запутанными нитками. Зато при таком усиленном внимании к своим движениям пришлось оценить с помощью сознания всю тонкость и сложность нашего ножного механизма, как все друг с другом связано и слажено. Торцов просил нас дохаживать шаг до самого конца — Под непосредственным наблюдением Аркадия Николаевича и по его указаниям мы медленно, шаг за шагом, двигались, следя за своими ощущениями. Торцов с тросточкой в руке указывал ей в каком месте в каждый данный момент происходило мускульное напряжение или прохождение энергии в моей правой ноге. Одновременно с этим по другую сторону двигался за мной Иван Платонович, указывая другой тросточкой такое же движение мускульного напряжения в моей левой ноге. Смотрите, говорил Аркадий Николаевич, в то время как моя тросточка ползет кверху по вашей правой ноге, которая протянута вперед и принимает на себя груз тела, тросточка Иван Платонович ползет вниз по вашей левой ноге, которая отдает груз правой ноги и толкает к ней тело. А вот теперь происходит обратное движение тросточек. Моя ползет вниз, а тросточка Иван Платонович лезет вверх. Замечаете ли вы, что это чередующееся движение тросточка от пальцев ног к бедру и от бедра к пальцам совершается в обеих ногах в обратном порядке и в противоположном друг другу направлении? Так двигаются поршни в паровой машине вертикального типа. Замечаете ли вы при этом, как сгибы и разжимания в сочленениях чередуются друг с другом в последовательном порядке сверху вниз и снизу вверх? Если бы была третья тросточка, то ей можно было бы указать, как часть энергии уходит кверху по спинному хребту, и там движется по нему, умеряя толчки и сохраняя равновесие. Окончив же свою работу, напряжение спинного хребта спускается снова и уходит вниз, в пальцы, откуда пришло. «Замечаете ли вы еще одну деталь?» — объяснял дальше Аркадий Николаевич. «Когда движущиеся тросточки поднимаются к бедрам, происходит секундная остановка, во время которой наши палки крутятся там, где сочленения а потом спускаются вниз». «Да, замечаем», — говорили мы. «Что же означает это вращение, тросточек? Разве вы-то сами не чувствуете этого круга вращения? В бедрах? Что-то словно выворачивается, прежде чем спускаешься вниз». Мне вспоминается при этом круг, с помощью которого паровоз, пришедший к предельной станции, поворачивается, чтобы идти в обратный путь. «В наших бедрах тоже есть такой поворотный круг, движение которого я ощущаю. Еще замечание». Чувствуете ли вы, как ловко работают наши бедра в моменты приема и отсылки подкатывающих и уходящих напряжений? Они, точно регулятор паровой машины, балансируют, умеряя толчки в опасные моменты. В это время бедра двигаются сверху вниз и снизу вверх. Эти перекатывающиеся ощущения происходят от внутреннего прохождения двигательной энергии по мышцам ног. Если это прохождение производится плавно и размеренно, то и походка получается плавная и размеренная, пластичная. Если же энергия движется толчками с задержками на полпути в сочленениях или в других двигательных центрах, тогда походка получается неразмеренная, толчками. Раз у походки есть непрерывная линия движения, значит, существует в ней темп и ритм. Движение, как и в руках, разделено на отдельные моменты прохождения энергии по сгибам и сочленениям: вытягивания ноги, продвижение тела, отталкивание, перенос ноги, смягчение удара и прочее. Поэтому При ваших дальнейших упражнениях следует согласовать ударные совпадения темпа-ритма в походке не с внешней, а с внутренней линией движения энергии, наподобие того, как мы это делали с руками и со спинным хребтом. Сегодня, когда я возвращался домой, прохожие на улице, вероятно, принимали меня за пьяного или за ненормального. Я учился ходить. Как это трудно! Какого Внимание требует наблюдения за равномерным ритмическим движением двигательной энергии. Малейшая ее задержка или остановка, и уже ненужный толчок сделан, беспрерывность и плавность движения нарушены, акцентировка испорчена. Особенно труден момент переноса тяжести тела с одной ноги на другую. Уже подходя к своему дому в конце пути, я как будто бы сумел уничтожить толчки при переносе тела с одной ноги на другую, допустим, с пальцев правой ноги на пятку левой – а потом после перекатывающегося движения по всей ступне левой ноги с пальцев левой на пятку правой ноги. Кроме того, я понял на собственном ощущении, что плавность и непрерывность горизонтальной линии движения зависят от совместного действия всех рессор и пружин ног, от содружества бедер, колени, щиколотки, пятки и пальцев. У памятника Гоголю я по обыкновению делал передышку. Сидя на лавке, наблюдая за проходящими, я проверял их походку. И что же, Ни один из прошедших мимо не дохаживал до самого конца пальцев ног. Не оставался сотой доли секунды на воздухе на одном пальце. Только у одной маленькой девочки я заметил летящую, а не ползущую походку, как у всех остальных без исключения. Да, Торцов прав, утверждая, что люди не умеют пользоваться своим чудесным ножным аппаратом. Надо учиться. Надо учиться всему сначала. Ходить, смотреть, действовать. Раньше, когда Аркадий Николаевич твердил нам об этом, я ухмылялся про себя, думая, что он так выражается для образности. Но теперь я научился понимать его слова в буквальном их смысле, как ближайшую программу наших работ по выработке физических данных. Такое сознание — половина дела. Но еще важнее то, что, если я не понял, почувствовал значение двигательной энергии для пластики, то я ясно представляю себе ощущение ее движения во время сценического действия, ее перекатывание по всему телу. Я чувствую эту внутреннюю бесконечную линию и вполне ясно осознаю, что без нее не может быть речи о плавности и красоте движения. И я презираю в себе теперь эти незаконченные куцы и движения, эти лохмотья и обрывки их. У меня еще нет широкого жеста, вводящего наружу внутренние чувства, но он мне стал необходим. Словом, у меня нет еще настоящей пластики, нет еще чувства движения, но я уже предчувствую его в себе». И знаю, что внешняя пластика основана на внутреннем ощущении движения энергии.